Шел мелкий дождь, все вокруг звенело от мороси, густо сыпалось листва на мокрую землю. Пониклись золотые шары в палисадниках, пусто и неуютно стало за хатами, на огородах. И особенно остро чувствовалось, что кроме этих побеленных, накрытых соломой деревянных коробочек, хранящих тепло и уют, на многие версты вокруг все дико, безлюдно, холодно. Снова кто-то запричитал у Семиренковых, я узнал голос Серафимы. Она там командовала на правах родственницы. «Так, — Так-так, — повторил Глумский, — а может, я съезжу в Грушевый? — Нет, говорить гайдачным должен я, иначе ничего не выйдет. Глумский кивнул, соглашаясь. Он знал, что я дружу со стариком, но он не знал, какая нелегкая у меня задачка. Я все-таки надеялся, верил. Клумский вздохнул и без всякой, казалось бы, связи с предыдущим спросил. — Слушай, как теперь Антонина будет, а? — Одна? — Пусть живет у меня. — Нас со старухой только двое. Дом не последний в деревне, ей будет хорошо. Негоже человеку быть едину. Старину правильно говорили. Она теперь, сирота, нет доли горше, чи идти в люди жить, чи дома журитесь. Для Глумского это была странная речь, длинная и поэтическая. Я с удивлением посмотрел на него. Нахохлившись, убрав голову в плечи, он мудрым старым дятлом стоял передо мной и ждал ответа. — А почему ей не жить у меня? — спросил я. — Ты человек молодой, вольный, мало ли что. — Опять двадцать сказал я. Кажется, можно было бы закончить обсуждение этой темы, но председатель упорно и твердо следуя за какой-то... Пока что неясной мне мыслью, светившийся в его прищуренных глазках, спросил, что называется, в лоб. «А если ребенок? Или ты там не ночевал? Не знаешь, как это бывает у молодых? Не знаешь, как сухая солома от одной искры горит? Может, в своей городской школе того не проходил?» Он глумски был деревенским мужиком и смотрел правде в глаза без всяких обиняков, без дипломатии. Но эта прямота и резкость вызывали раздражение. «Все?» — спросил я. «Если ребенок, будем воспитывать, ясно?» И я напыжился, ощущая себя настоящим мужчиной. «Серафима — старая бабка, и хата ваша бедная» сказал Глумский. — Сам подумай. И тут я догадался, и даже всплеснул руками и привел. — Слушай, Глумский, ты что же, загодя похоронку мне выписываешь? Вдаль глядишь, как стереотруба. Мне теперь ясен стал этот Дальний прицел и упрямая мысль, что крепко уселась в его угловатой, пришпиленной прямо к плечам, как будто без помощи шеи и голове. Красивое кино смотрел сейчас наш председатель. Я не возвращаюсь из леса, а Антонина невесткой вдовой входит в дом Гломского, и они со своей старухой нянчат внука. «У меня колхоз на руках». «Я привык вдаль глядеть», — сказал Гломский. «Еще не посеял? Уже думаешь, как убирать?» «А ты зубы не скаль. Дело серьезное. И не о тебе речь, а других». Хотел я ему сказать кое-что в стиле Серафимы, но удержался. Вспомнил мальчишку, бросившего в немецких автоматчиков гранату без запала. Других детей у Глумского не было. В деревне говорили про Тараса, что такого построить, много материалу надо. Он был разом за трех сыновей этот парубок. Еще до войны, лет четырнадцати, Тарас отличался самым высоким ростом в глухарах. «Ладно», — сказал я, — «извини, это я от удивления». «Индюки удивляются», — проворчал Глумский. «Всю жизнь удивляются, до Рождества пока не зарежут». «А ты рассуди, до сих пор тебе везло, а впереди еще сколько?» «Ты тоже вдаль гляди. У тебя, честно говоря, много неприятных шансов. Тебе еще вожин после Сагайдачного ехать? Мне гупану уговорить это непросто. Вот-вот. Думаешь, они не перекроют дорогу? Дурачки!» Он трезво рассуждал, Глумский. Трудно было возразить. «По дороге вожин бандюги, конечно же, поставят нам запятую». Я бы выехал туда немедленно, пока записка, которая лежала в ватнике Гната, не попала по адресу. Но как требовать от гупана людей, не переговорив, предварительно с Сагайдачным? Пока что операция зависела от мирового посредника. Мне в этом раскладе выпадали две дальние дороги. «Постараюсь выжить», — сказал я Глумскому. «Так-то оно так». А думать о других надо. Ты не один на земле. До нас люди жили и после будут. Он еще более насупился. Куртка его промокла насквозь. Капли влипали в нее, как в промокашку. После наших ползаний по карьеру сукно приобрело розоватый оттенок. Ты подумай, сказал он. Наверное, он не был бы председателем, если бы не умел заглядывать далеко. Но я не хотел думать о смерти. Тот, кого одолевали мрачные предчувствия, дрался с оглядкой. А если начинаешь беречь себя в бою, наверняка схлопочешь пулю. Все это были фронтовые истины, привезенные мною в глухары в готовом виде, проверенные опытом тысяч людей. Я подумаю, — пообещал я, — но помирать не буду. Дай бог! Вот уж никогда не думал о детях, не находил в себе отцовских чувств. Ну что приятного в пеленках и воплях? Лысые они почему-то младенцы, глаза бессмысленные, брови поросячьи, и вечно они то слюну пускают, то мочатся с идиотски серьезным видом, вылупив очи. И почему этим добром так восхищаются женщины? Но если бы у нас с Антониной... Честное слово, эта мысль была мне приятна. Я бы, пожалуй, их нянчил. Я бы с ними возился. Наверное, о детях начинаешь думать по-настоящему только когда полюбишь их будущую мать. Еще одно открытие, сделанное мной за последние дни в глухарах. Сколько открытий. Жить стоило. Факт. Уходя, я чувствовал на своей спине настойчивый взгляд председателя. По-моему, он все еще примерял к будущему мысль о внуке, то есть о моем сыне, который мог остаться сиротой.